Три. Никто в квартале не верил ни в эффективность полиции, ни в помощь прессы. Тину искали своими силами — мужчины, женщины, даже дети. Родственники и друзья дни и недели напролет прочесывали окрестности. В поисках не участвовал только Нино, который ограничился парой телефонных звонков. Впрочем, он звонил-то с единственной целью — подчеркнуть, что он здесь ни при чем, потому что передал девочку Линии и Энсо. Меня его поведение нисколько не удивило. Он принадлежал к числу тех мужчин, которые, не доглядев во время игры за упавшим ребенком, больше всего боятся, что кто-нибудь придет и скажет «Это ты виноват, что он упал». Больше его ничего не волновало. И мы быстро о нем забыли. Энсу и Лила в основном полагались на Антонио, который в очередной раз отложил отъезд в Германию. Он сделал это из дружбы, и, как он к немалому нашему удивлению нам объяснил, по приказу Микеле Салары. Салара принимали в поисках девочки самое активное участие и, должна отметить, всячески его выпячивали. Прекрасно зная, как к ним относятся Лила и Энсо, однажды вечером они заявились к ним и, якобы выступая от имени всего квартала, поклялись, что не пожалеют усилий, чтобы Тина вернулась к родителям целой и невредимой. Лила смотрела на них невидящим взглядом, а Энсо, бледный как смерть, Выслушал их и крикнул, что Анита, и похитили его дочку. Он постоянно твердил об этом и повторял на каждом углу, что Тину украли Салара за то, что они слила и отказались отдавать им часть выручки BasicSight. Возрази ему кто-нибудь, он бы тут же убил его своими руками. Но никто не смел открыто ему возражать, а в тот вечер с ним не стали спорить даже братья Салара. «Мы понимаем, как тебе плохо», — сказал Марчелло. Если бы у меня отняли сильвио, я бы с ума сошел они дождались пока энсу немного не успокоился и ушли, а на следующий день отправили к лили и энсу своих жен Джильёлу и элизу, которых хозяева приняли без особого тепла, но все же вежливее, чем их мужей. в дальнейшем салара предприняли еще множество инициатив по всей вероятности Именно они организовали опрос рыночных торговцев, по воскресеньям приходивших в квартал со своими лотками, а также окрестных цыган. И, разумеется, это они стояли за бучей, поднявшейся против полицейских, которые влетели в квартал с включенной сиреной и арестовали сначала Стефано, у того как раз случился первый сердечный приступ, и его забрали в больницу. Затем Рино, его выпустили, через несколько дней. И, наконец, Дженаро. Этот горько рыдал и клялся, что любил сестренку как никого другого на свете и ни за что не причинил бы ей зла. Не исключено, что дежурство возле начальной школы организовали тоже Салара. В результате был пойман извращенец, до сих пор считавшийся местной страшилкой. Им оказался тощий мужчина лет 30. У него не было детей, которых надо встречать из школы, но он постоянно маячил около школьных ворот. Бдительные охранники набросились на него с кулаками, тот вырвался и бежал до самого сквера, где его снова схватили и прикончили бы на месте. Не докажи он, что он всего лишь стажер из Матино, гоняющийся за горячими новостями. После этого случая волнение в квартале немного улеглось, и его обитатели постепенно вернулись к привычной жизни. Никаких следов Тины по-прежнему обнаружено не было. И слух о том, что ее задавил грузовик, распространялся все шире. Он устраивал всех — и соседей, уставших от бесплодных поисков, и полицию, и журналистов. Внимание публики надолго переключилось на ближайший квартал стройплощадки. В те же дни я встретилась с Армандо Галиани, сыном своей лицейской преподавательницы. Он бросил медицину, в 1983 году баллотировался в парламент, но проиграл выборы — и, благодаря не слишком большой разборчивости местного телеканала, теперь занялся журналистикой, причем весьма агрессивной. Он рассказал мне, что его отец умер около года назад, а мать перебралась во Францию. У нее тоже начались нелады со здоровьем. Он просил, чтобы я отвела его к Лиле. Я отговаривалась, дескать, она сейчас не в том состоянии, но он настаивал. Я ей позвонила. Она, с трудом вспомнив Армандо, Согласилась с ним встретиться, хотя до этого наотрез отказывалась разговаривать с журналистами. Армандо рассказал ей, что расследовал, как идет ликвидация последствий землетрясения, и много ездил по стройкам. На одной из них он слышал, что один грузовик, замешанный в некоем преступлении, спешно утилизировали. Лила дослушала его и сказала, «Врёшь». «Я говорю только то, что знаю. Тебе плевать и на грузовики, и на стройки, и на мою дочь». «Ты хочешь меня оскорбить?» «Именно. Прямо сейчас и начну. Врач из тебя был дерьмовый, и революционер дерьмовый, и журналистом ты стал дерьмовым. Катись из моего дома!» Армандо помрачнел. Взмахом руки, попрощавшись с Сенцо, он ушел. Я проводила его на улицу. Он не скрывал огорчения. Даже горе ее не изменило. «Объясни хоть ты ей, что я хотел им помочь». Потом он взял у меня длинное интервью и мы расстались. Меня поразила его манера задавать вопросы, тщательно подбирая каждое слово. Ему пришлось многое пережить, и проблемы с Надей, и разрыв с женой, но теперь он, судя по всему, вернулся в норму. Его прежняя убежденность в том, что именно он знает, как должен думать и действовать подлинный противник капитализма, трансформировалась в своего рода болезненный цинизм. Италия превращается в помойную яму, сокрушался он, и все мы в ней сгнием. Чем больше я езжу, тем яснее вижу, что все порядочные люди давно с этим смирились. К сожалению, Элена, к великому сожалению. в рабочих партиях было немало честных людей, но они уже ни на что не надеются. Почему ты взялся за эту работу? По той же причине по какой ты занимаешься своей? То есть из тщеславия Когда прятаться стало незачем, Я осознал, насколько тщеславен. А с чего ты решил, что и я тщеславна? Достаточно сравнить тебя и твою подругу. В ней нет ни капли тщеславия, и это печально. Тщеславие — ценный ресурс. Тщеславный человек внимателен к себе и к своему окружению. Лина лишена тщеславия, поэтому она и потеряла свою дочь. Я следила за тем, как он вел расследование. Судя по всему, свое дело он знал хорошо. Он нашел обгоревший каркас грузовика в районе Понти-Росси и связал эту находку с исчезновением Тины. Новость вызвала некоторый шум, о ней несколько дней писали, даже в центральной печати. Правда, позже выяснилось, что сгоревший грузовик не имел к исчезновению ребенка никакого отношения. «Тина жива», — сказала на это Лила. «А этого говнюка я больше не желаю видеть».